область торгового взаимодействия. Следующие русские слова также предположительно заимствованы из литовского языка: ковш, кувшин, пуня, яндава. Что касается славянских слов в литовском языке, многие из них были заимствованы вперёд с 13 по 16 век, когда Западная Русь была частью Великого княжества литовского однако некоторые из этих слов возможно представляют собой заимствование более ранних лет мы укажем несколько слов имеющих отношение к пище и земледелию, таких как литовская астрас русская осетр и край русская икра бартус русская борт «каса» — русская «коза». Некоторые слова, относящиеся к городской жизни и торговле, также показательны. Например, литовское «местос» — западнорусское «место», «город», «светлица» — русская «светлица», мера — «мера». Поскольку литовцы в их продвижении на север вошли в контакт с финнами, от которых позднее были частично отрезаны из-за проникновения славян, естественно, финский язык испытал значительное влияние литовского. Результатом этого стало то, что многие финские слова имеют литовские корни, такие, например, как «тутер» — «дочь» от литовского «доктор», «силта» — «мост» от литовского «тилта», «тохи» — «береста» от литовского «тоззис» и так далее. Взаимоотношения между литовцами и славянами и литовцами и финнами могут быть также проиллюстрированы данными археологии. В связи с этим нам следует в первую очередь рассмотреть археологические свидетельства для исследования древней цивилизации как таковой. А литовская археология, смотрите, «Покровский», Курганы на границе современной Литвы и Белоруссии. Спицын – предполагаемые литовские курганы. На протяжении последних нескольких десятилетий русскими и литовскими археологами проводились раскопки значительного количества курганов и городищ, датирующихся VII-X веками, на территории раннего расселения литовцев, то есть в районах Вильна, и Ковна, Сувалок и в Курляндии. Древние литовские городища обычно располагались на крутых берегах рек или озер, чтобы сделать поселение недоступным для неожиданного нападения. Подступы, в случае необходимости, укреплялись земляным валом и рвом. Литовские курганы обычно очень низкие. В отдельных районах, как, например, в Западной Курляндии, вовсе не было могильных холмов. Поскольку известно, что в дославянский период литовские племена распространились на восток за Смоленск вплоть до Оки, некоторые из древних курганов Смоленской и Калужской областей могут рассматриваться как литовские. Смотрите главу 3, раздел 6. С приходом славян их народ часто расселялся в городах, ранее находившихся во владении литовцев. Поэтому в некоторых городищах древности более раннего слоя литовские, а верхнего слоя славянские. Одним из наиболее важных городищ такого типа является знаменитый Гнездовский могильник под Смоленском. Клетнова страницы 309-322 СИЗОВ «Гнездовский могильник». На этой территории насчитывается более 38 сотен курганов, большинство из них низкие, но некоторые достигают 7 метров в высоту. Будучи расположенным на пересечении нескольких важных торговых путей, Гнездово, по всей вероятности, играло большую роль в развитии северо-западных земель еще в Сарматский период – Но большинство вещей, из раскопанных к настоящему времени захоронений, относятся к IX и X векам. Гнездовские древности этого периода являются славянскими, скандинавскими и восточными. Свидетельство того, что круг торговых связей гнездовских купцов